на которой сверкали три значка «Освеохимовский», «Золотой ГТО» и «Урашиловский стрелок». — Это и есть твой принц на корабле с алыми парусами, — обратился Викентий Кириллович к дочери. — Да, надежда вся вспыхнула, но взгляда от Егора не отвела, ну и он тоже смотрел почти исключительно на нее. — Молодой человек, имени Егор в природе не существует, — Это искаженная Георгий гнул дальше свою недружественную линию родитель. «Да вы садитесь, чаю попейте, а я пока газету дочитаю. Привычка, знаете ли, после ночного дежурства». Надя налила чай, пододвинула хлебницу, блюдечко с колбасой, сама села рядом, прижала с коленкой. Егор деликатно ел, слушал, как Викентий Кирилл читает вслух, не подряд, а так, на выбор. Выбор у него был чудной. Нет, чтоб почитать про новости социалистической индустрии или про конференцию московской облпарторганизации, он выбирал всякую мелочевку. И в его исполнении звучала она как-то подозрительно. Завод совсоцпитания осваивает производство растительного масла из крапивы и бурьяна. Сельхоз мне Павлика Морозова свиноматка принесла 31 поросенка. Управление ЗАГСа отмечает растущую популярность имен нового типа «Солидар», Цыка от ЦК «Черныш» в честь пролетарского писателя Чернышевского, «За Паком, за победу коммунизма. Вроде бы ничего особенного, а в чтении Викентия Кирилловича выходила глупостью. Но надо отдать папаше должное. В целом, по отношению к дочкиному, хахаль вел себя культурно. На скандал не нарывался, хотя имел право. Отложил газету, задал пару вопросов. Из какой Георгии семьи? Да где работает или учится? — Из рабочей крестьянской, — с вызовом ответил Дорин на первый вопрос. Про работу сказал коротко. — Физкульт массовая. С точки зрения Викентия Кирилча бокс наверняка должен был считаться обычным мордобоем. Потом папа с дочкой поговорили про служебные дела. Оказалось, оба работают в больнице имени Медсантруда, он там зав. отделением Ольфа, офтах. короче, глазным. — Что ж вы, дочь в санитарках держите, — не выдержал Егор, — учиться не отдаете, в институт или хоть в медучилище. Такая девушка, она грязной работе, горшки за лежачими выносит. Ничего грязного в этой работе нет. Во время мировой войны великие княжны и те не брезговали. Строго посмотрел на него викентий Кириллович. — И напрасно вы думаете, что Надежда не учится? ищ как учится у самых лучших специалистов? — В ваших институтах ей делать нечего. Там не профессии учат, а марксизму, ленинизму. Я, Надюш, в школу-то не пустил, дал домашнее образование. Слава богу, справки об освобождении от занятий мог сам выписывать. Теперь сделалось понятно, почему Нади не такая, как все. Без школы росла, без коллектива, под гнетом родителя, махрового старорежимного контрика. И жалко Егора ее стало не передать словами. Заговорили про какого-то Моргулиса или Маргулиса, который обещает стать новым фрейерманом Кто такой фройерман, Егор не понял. А Маргулис, судя по всему, работал вместе с Надей, но Дорину уже пора было бежать. Время к девяти, а в пол двенадцатого полуфинал. Пока доедешь, да надо переодеться, размяться, и так Васильков орать будет, что в общежитии не ночевал, режим нарушил. Надя вышла проводить, прижалась с груди. Тогда и договорились про филармонию и прочее. На она опустила глаза и тихонько так спросила, Ты правда придешь? Честное слово? Слово! Твердо ответил Егор. Она дотронулась кончиками пальцев до его щеки. Повернулась. Убежала в дом. Вот! Какая феноменальная девушка встретилась вчера Дорину. Как к ней не прийти? Как обмануть? Тот Егор, глядя на Бритовой, сглатывал. Кто-то и молчал. Глава третья. По системе Станиславского. Правая бровь командира густая, золотистая, удивленно приподнялась...